Гроза. Тяжелые тучи заволокли небо. Налетел ветер, закачались верхушки деревьев, лес зашумел, затрещали ветки, где-то вверху глухо заворочилось что-то. — Гроза! — крикнул ежик. — Разве осенью бывают грозы? — Ах! — ахнуло небо. — Что это? — испугался медвежонок. — ж а х н у л а Вот что! — Что же делать? — медвежонок прыгал вокруг ежика. и не знал, то ли ему лезть под елку, то ли оставаться здесь, на тропинке. — Ну, — крикнул ежик сквозь шум леса. — Со мной или остаешься? — а «Ага, ау снова ахнуло небо. — Бежим! — крикнул медвежонок и побежал по тропинке впереди ежика. — Куда бежим-то? — Ко мне! Ко мне ближе! — Ага! — третий раз раскололось небо, и что-то так блеснуло, что на секунду ежик ослеп. — Ой! — вскрикнул он, налетев на что-то. «Ой!» — вскрикнул кто-то под ногами у ёжика. «Кто здесь?» — спросил ёжик. «И ты, я, медвежонок. Я упал». «Вставай!» — ёжик подхватил медвежонка, и они понеслись дальше. Ох, как был ветер! Как качались деревья! Как полыхало небо! Но дождя не было. «Капает!» — на бегу спросил медвежонок. «Вроде нет. И они помчались еще быстрее». а за ними большими прыжками скакал уйкая ветер кто уйкает спросил е ж и к я думал это ты сказал медвежонок они выскочили на поляну на другом конце которой стоял дом медвежонка вот где было по настоящему страшно небо черное черное висело низко низко деревьям о т а л и верхушками будто скребли небо и из черной страшной небесной туши вылетали молнии. «Ау — Ау-ау! — чуть позже ахал гром, и ежику с медвежонком казалось, что это огромный черный дракон наварился на их лес и жжет его пламенем. «Стой — Стой! — крикнул медвежонок и прыгнул под елку. — Что? — Видишь? И медвежонок ткнул лапой вверх. «Вижу — Вижу! — сказал ежик. Они дрожали, прижавшись друг к другу, и тут хлынул дождь. Такого дождя ежик с медвежонком еще не видели. Струи толщиной в орешину били землю и толкли лес. Прямо у них на глазах он стал совсем голый. Но тут посыпалось что-то такое, чего ежик с медвежонком сперва не могли разобрать. «Ай — Ай! — скрикнул медвежонок. И только тут они поняли, что это град. Градины. С ежикин кулачок. — Да что там с ежикин? С медвежьей кулачища запрыгали по земле. — А ты говоришь, бежим, — сказал медвежонок. «Я... — Я говорю, — сказал ежик. — Вот ты не говори, — сказал медвежонок, — если б не я, убил бы нас на этой поляне. — А вот и не убил бы, откуда ты знаешь, я чувствую, — сказал ежик. И вдруг выскочил из-под елки и помчался посплошь белой от града поляне к медвежьему дому. — Стой, стой, что ты делаешь? Куда? — завопил медвежонок и кинулся следом. Град бил в землю слева, справа, спереди, сзади, а ежик с медвежонком мчались, что было сил, и, наконец, влетели на медвежье крыльцо. «Ха — Ха! — сказал ежик. «Ха — Ха! — сказал медвежонок. «Ха -ха -ха — х а сказал ежик. «Ха -ха -ха — х а х а сказал медвежонок. И тут они так расхохотались. что сразу не стало слышно, как воет ветер, барабанит в медвежью крышу град и высоко вверху кулка ухает гром.